Глава девятая. День рождения. Штирлиц подошел к стоящему на улице автомобилю и булавкой открыл дверь. «Садись, Купер!» — пригласил он. «Моя дача далеко, не пешком же топать!» «Какое примитивное средство передвижения!» — брезгливо молвил агент Купер, когда Штирлиц заводил машину. Мотор прокашлялся и нехотя заурчал. Запахло бензином. Через полчаса они остановились на высоком холме неподалеку от дачи Штирлица. Агент Купер вышел из машины и начал осматривать окрестности в рентгеновский бинокль, который позволял смотреть даже сквозь стены. «Вижу людей в черной форме», — доложил он. «Это эсэсовцы. Сволочь Шелленберг неизвестно зачем приказал окружить дачу, чтобы, видишь ли, застать меня врасплох». «Их много. Сидят на деревьях, в кустах». «Двое на крыше. У входа стоит автобус». «На нем пастор Шлак привез женщин», — пояснил Штирлиц. «Среди них была парочка неплохих экземпляров. Из одной Мюллер потом сделал себе экономку. У нее была роскошная грудь, как две казахстанских дыни». «Вижу вас. Рядом какой-то толстяк в длинной черной одежде». «Это пастор Шлак, мой агент. На лыжах он, правда, ходить не умеет». Но по женщинам большой специалист. Вы держите в руках бутылку шампанского? Да, сказал Штирлиц, закуривая. Сейчас появится бронетранспортер с верхушкой рейха. Козлы! Представляешь, они увели на складе новенький с иголочки бронетранспортер и подарили мне на день рождения. Гиммлер ограбил свой собственный склад, а потом хотел свалить на меня. Вот, мол, у Штирлица на даче стоит бронетранспортер со склада. Значит, и все остальное он украл. Штирлиц рассмеялся. Но они опоздали. Не так-то просто подставить Штирлица. Я к тому времени уже загнал этот бронетранспортер одному арабскому шейху. Появился бронетранспортер, объявил Купер. О, Штирлиц, вижу отряд людей в пятнистой форме защитного цвета. Они сливаются с деревьями и кустарникам, и незаметно двигаются к даче. Десять человек. «Это они!» — обрадовался Штирлиц, тоже вылезая из машины. «Люди Кальтенбруннера! Его лучшие натренированные диверсанты! Пошли, Купер!» Они бросили краденный автомобиль на холме и побежали к даче. Купер на ходу приготовил распылитель, а Штирлиц надел кастет, который на самом деле был лазерным мечом. На даче уже начинался пир. Офицеры Рейха с радостными воплями рассаживались за столом и обнимали женщин, которых привез для Штирлица пастор Шлак. Диверсанты Кальтенбруннера по-пластунски подползли к дому. Самый главный обмотал руку полотенцем и локтем разбил стекло. Затем окно было открыто, и диверсанты один за другим скрылись в доме. «Двое в туалет!» — скомандовал главный, прикручивая глушитель к пистолету. «Двое на кухню!» «Двое в спальню! Спрячьтесь под кровать!» «Кто-нибудь доумочит да этого русского шпиона!» Сам главный с тремя диверсантами двинулся к залу, где был накрыт стол. В зале царило оживленное веселье. Инициированная Борманом, который подложил кнопку Шелленбергу, началась драка между Гиммлером, Герингом и Геббельсом. Пьяный адъютант Гиммлера Фриц пил со Штирлицем на Брудершафт, приговаривая. «Я восхищаюсь вами, господин штандартенфюрер! Вы мой идеал контрразведчика!» Главный диверсант гадко ухмыльнулся и прицелился в штирлица из пистолета. Вдруг кто-то тронул его сзади за плечо. «Подожди, приятель!» Диверсант оглянулся и от неожиданности выронил пистолет. Его люди куда-то исчезли, а перед ним стоял улыбающийся штирлиц с кастетом на правой руке. Диверсант глянул в зал. Там тоже сидел Штирлиц, которому Мюллер наливал стопочку коньяка. У диверсанта поехала перед глазами, и с глупой мыслью «Близнецы!» он сполз по стене. «Э-э!» — вскричал Штирлиц. «Не умирай пока! Мы потом тебя сами убьем! А сейчас скажи! Вас было десять! Где остальные?» «Двое в спальне!» — заплетающимся языком прошептал диверсант. «Двое на кухне, двое в туалете!» «Купер, убери этого козла!» — скомандовал Штирлиц. Агент Купер тут же распылил диверсанты на атомы. Затем они прошлись на кухню, в спальню и в туалет, где сделали то же самое с оставшимися людьми Кальтенбруннера. «Неплохо сработано!» — молвил Штирлиц в туалете. «Теперь можно уматывать. Вот только я схожу по-большому, раз уж мы в сортире». «Штирлиц, сюда может войти настоящий Штирлиц», — заметил агент Купер. «Давайте перейдем на всякий случай в женский туалет». «Хорошо», — не стал спорить Штирлиц. «Тем более, что тут кончилась туалетная бумага». Они вышли из мужского туалета и зашли в женский. Только за ними закрылась дверь, как в коридоре появился настоящий Штирлиц, который направлялся в туалет, где он прятал рацию. Штирлиц хотел послать радиограмму в центр. За русским разведчиком, скрываясь, полз английский агент, переодетый в женщину. Англичанин давно уже следил за Штирлицем и мечтал завербовать его в интеллигенс сервис. И, наконец, он подобрался к Штирлицу так близко, как только возможно. Агент приник ухом к двери туалета и включил на запись магнитофон. Через некоторое время Штирлиц, которому так и не удалось связаться с центром, вышел из туалета, ударив английского агента дверью по носу. Стеная от боли, английский агент, в свою очередь, вполз в туалет. Затем в коридоре появился потный Борман. Геносса зашел в мужской туалет и отпрянул, наткнувшись на переодетого женщиной английского агента, который пил портвейн, забытый Штирлицем. — Пардон, мадам? сказал Борман и, решив, что у Штирлица перепутаны таблички на дверях туалетов, зашел в женский. Раздался виск, громкий звук пощечины, и Борман вылетел из туалета с отпечатком ладоней на правой щеке, не успев даже сообразить, кто его ударил. «Левша!» — подумал Борман и, обиженно сопя, пошел в сад. «Ловко ты его!» — похвалил Штирлиц и завизжал очень натурально. «Это я, чтобы женщину изобразить!» Агент Купер потер ушибленную левую руку и взглянул на Штирлица. «Туалет-то женский!» Штирлиц мыл руки и насвистывал прощание славянки. «Ну, пошли!» — сказал русский разведчик, выключая воду. «Кстати, Штирлиц», — заметил Купер, следуя за разведчиком, «если день рождения у местного Штирлица, то и у вас тоже!» «Поздравляю!» «Спасибо, дружище!» Штирлиц пожал Куперу руку. «Я и забыл!» И они покинули дачу, где перепившиеся гости уже спали, а Штирлиц сидел у камина и при свете торшера в который раз перечитывал любимые строки русского поэта Есенина.